артем март шофер назад в ссср том второй читает сергей уделов глава первая итак товарищи николай иванович егоров член ревизионной комиссии услышал чей то уверенный молодой голос и обернулся на звук у меня для вас важное по поводу белки заявления прошу слушать и внимать николай иванович очень удивился такой дерзости Ведь в мгновение назад он вздрогнул от резкого свиста, что издал этот забравшийся в кузов своей машины молодой мужчина. Вот зараза! забумнил заведующий гаражом Михаил Федорович Штанькош. шила в одном месте. Николай Иванович посмотрел на забгара удивленно, неужели этот парень не раньше отличался такой активностью. Вместе с Николаем удивились и Анатолий Сергеевич, еще один член комиссии, а также Мария Александровна, молодая девушка, что выполняла в комиссии больше технические секретарские обязанности. Удивление прям-таки горело на их лицах. «Нет, — Нет-нет, — остановил Николай Иванович рассерженного завгара, — я хочу послушать, что говорит этот гражданин, — очень вежливо сказал Николай Иванович. — Да чего он тут может рассказать? — удивился Завгар. — Глупости всякие и ничего более. — Ну, вы же коммунист, — нахмурился Егоров, — член первичной организации. — И что же, не хотите знать, что он уме у ваших молодых шоферов, раз они решаются на такие публичные выступления? — Ну, я... — замялся Завгар, — не знаю. — Да не нервничайте вы так, Михаил Федотович, — улыбнулся Егоров. — Это же очень интересно. «Интересно-то оно, интересно!» — втянув голову в плечи, сказал Федотыч. «Да только... Ну да ладно. Неужто вы переживаете, что он выдаст какие-то ваши организационные просчеты как руководителя гаража?» «Да не, не!» — торопливо замахал руками за угор. «Ничего такого не думаю». «Ну тогда давайте подойдем поближе, послушаем, чего же он захочет нам рассказать. Как, кстати, его фамилия?» — Зовут меня Игорем Семеновичем Землицыным! — крикнул я. — Я знаю, что не все тут в гараже знают меня лично. Однако такое чувство, будто все знают, что езжу я на этой, я указал себе под ноги, машине, на Белке, на той машине, что многие из вас считают порченной. — Да чего ты тут, Лениным себя возомнил! — крикнул кто-то из толпы. — Че ты нам чешешь? Слышали, муж Васьки ломового оправдание? Машины напугался, так сдай назад, а нас не задерживай. — У нас работа! — Ежели не я, — крикнул я, — кто же еще вам мозги вправит? — Ух, нашился! Да ну! — Вот, значит, как, — раздался другой громкий голос. — Значит, нужно вам, дорогие товарищи шоферы, мозги вправлять. Я перевел взгляд на обладателя этого голоса, то выступал высокий мужчина в пиджаке и при галстуке. Один из той самой ревизионной комиссии шел он к собравшейся вокруг машины толпе шоферов и был не один. Вместе с ним шли и другие члены комиссии. Федотыч с очень недовольным, раскрасневшимся лицом шагал рядом с высоким, почти на полторы головы выше него мужчиной, тем, кто ответил мне. «Меня зовут...» — начал мужчина. — Николай Иванович Егоров. Я член общего собрания колхоза «Новатор», как и вы все. Заседаю также в райкоме партии на должности члена бюро райкома. Состою в ревизионной комиссии. И очень мне интересно стало послушать, зачем вам, дорогие товарищи, нужно вправлять мозги. Шоферы вокруг зашептались. Я увидел в толпе смущенные лица. — Вы, хоть стесняетесь перед коммунистом, что верите в суеверие? — но постесняйтесь, постесняйтесь. «Может, поможет вам это смущение?» Когда мужчина закончил, я кинул взглядом не его одного, когда этого, а всю публику. Громко заговорил. «Как и вы. Слышал я историю про белку. Слышал про те загадочные смерти шоферов, которых, как вы считаете, забрала с собой эта машина. Трое их было. И после того считается у вас, товарищи, что эта машина порченая. Да вроде как после товарища Фадина никого она к себе не подпускает» ну и верно!» — крикнул кто-то. «Даже комсомолец Вася Ломов с нее сбежал. А все потому, что несчастье у него начались в жизни, как только за руль еешный сел. Факт!» «Факт, не факт!» — рассмеялся я. «Да только не от того он белка бросил, что решил, будто грозит она ему невезением». Я нашел в толпе Васю. Лицо его было обеспокоенным, он мялся в нерешительности. — А потому что вы, его дорогие товарищи, застращали, и даже не его, а его молодую невесту, которая чуть было не бросила Василия. Все вокруг загалдели, в толпе шоферов поднялся шум. — Ну, Вася, разве не так было? — спросил я. — Так оно все и было, — решился Вася. — Только так, потому как общественное я порицание получил ни с того ни с сего. Все шоферы вокруг притихли. «Так вот, о чем я и говорю!» — крикнул я. «А теперь скажу я вам вот что. Вы самый суеверный коллектив, что я встречал. В армии, когда на службе точно так же крутил я руль грузового автомобиля, никогда промеж нами такого не встречалось, а машины там ходили разные и новые, и те, что еще Великой Отечественной застали, иные ни одного водителя сменили, и не все эти водители вышли из-за руля живыми». Так у нас рода таких глупостей не было. А чего ж ты так взбеленился? крикнул кто-то. Ну, Коль не веришь, так и сидел бы, помалкивал, раз прыгнул в кузов, раз выступаешь тут вот перед нами, так, видать, сам переживаешь, убедить себя, пытаешься, что все с этой порченной машиной хорошо. Ну вот как, рассмеялся я. А кто это у нас там говорит-то, а? А ну выйди поближе. Среди мужиков вышел вперед Иван Колененок, Посмотрел на меня, строго потеребил свой вислый ус. Иван Евгеньевич! — крикнул я. — Так и знал, что это ты мне тут рассказываешь. — Нашел, кого учить, молодой! — надул он ноздри большого носа. — Видал я уже не раз, как машина, где покойники бывали, потом и другие люди умирали, как в авариях потом гибли. — Видать, ты видал, — сказал я, — только вот после не значит из-за. «Чего?» — не понял он. «Это я вот к чему», — продолжил я. «Все помнят, что Павел Давыдов был первым белковским водителем». «И дружили мы с ним крепко», — выпутил грудь колененок. «Тогда Иван Евгеньевич», — посмотрел я на него, — «вам внимательнее других слушать надо, чтобы понять. Так вот, умер в кабине белки Давыдов, а после него я Стравнов представился. По вашему мнению, это почему произошло?» — Потому как Белка никого, кроме дядьки Пашки, не приемлет, — решился кто-то. — А уж, верно! — кричали немногие. Знал я, что большинство шоферов стеснялись открыто говорить о том, что верят в такие суеверные вещи, но были из них и убежденные. — То есть Островнов и другие умерли в машину потому, — начал я, — что умер в Белкиной кабине Давыдов? Шоферы пороптали. — Ну да! — крикнул кто-то. — Получается так. — А вот это и значит после, — заключил я. Все шоферы снова загомонили, послышались насмешливые возгласы, но уже не очень уверенные. — А я же говорю, что не значит это ничего, что все шоферы в Белке умерли не потому, что Давыдов своей смерти ее испортил, а по другим причинам. — Это по каким же? — Да, почему, по-твоему, умерли? — В чем что тут дело? — Просвети нас, просветитель. — А вот и просвещу, — усмехнулся я. — Потому это так произошло, что были все эти шоферы возрастные и опытные. Именно опытным шоферам наш Завгар привык новые машины давать, не так, что ли? Скажи, дядь Миш, на новых Камазах у тебя кто ездит? — Идут, вот Малинин, — растерянно заговорил Завгар, принялся озираться по сторонам, — и Андрей Панкин. — И оба мужика под пятьдесят, опытные, но еще крепкие. Так и тут было с Белкой. — Ну да, — пожал плечами Завгар, — так надежнее получается. — Вот только у опыта есть и другая сторона, — сказал я. — Сложнее тяжелые нагрузки переносить. Вот возрастные шоферы не перенесли, не выдержали их ни моторы. — Что правда, то правда, — раздался низкий мужской голос. Это вышел из толпы Федот Малинин. Высокий, крепкий, но мужик с большими, словно медвежьими руками. До прошлой уборки стыдно признаться, поплохело мне на КамАЗе, особенно когда всю ночь возил ячмень на элеватор. Вокруг послышались одобрительные возгласы от возрастных шоферов. Мол, да, бывает тяжеловато, но говорить об этом не принято, вот никто и не жалуется. «Вот», — сказал я, — «потому и прошлые водители Белкины не жаловались». Взгляд мой зацепился за того самого комиссара из райкома. Он, скрестив руки на груди, смотрел на меня и довольно кивал. Остальные смотрели удивленно. «Так вот, в чем тут дело кроется? В возрасте и сложной работе», — сказал я. «А ни в каком белконом проклятии, что вы выдумали себе и каким ограждаете от себя мнимых вами проклятых». Никто не возразил, вокруг воцарилось внимательное молчание, только иногда слышался смущенный кашель. А ведь выходят дорогие товарищи, продолжал я, что не белка-то опасная, а ваше суеверие. Это они чуть было личную жизнь Василия Ломова не разрушили, но что еще хуже могли привести к смерти человека. Это как это привести? Как это к смерти-то? Не понять, говори яснее. Степаныч, механик наш по ремонту, крикнул я, попал в больницу с инсультом. В ответ на мои слова Пашка Серый, которого я видел с краю толпы, плюнул и ушел прочь. «И довезла его туда именно Белка», — продолжал я, — «потому как с машинами на скорой проблема. Пришлось мне самому его на Белке доставить, и знаете что? Жив он остался, жив! Хотя там сотрясение на инсульт наложилось, пятьдесят на пятьдесят у него были шансы на жизнь, не выжил». Шоферы снова зароптали, загомонили в ответ на это. — Значит, даже по вашему суеверному мнению, — вещал я, — не какая-то не порченная машина, а наоборот счастливая. — Видите правда. Ох, и тяжелый был Егорыч, а Игорек его живым довез. — И то верно, живой он, Игорь молодец, а Белка была ему в помощь. Вокруг стали доноситься одобрительные возгласы. — Да вот только, — нахмурился я, — не будь меня, того, кто не верил во все эти предрассудки и смело сел за руль Белкина. Умер бы Егорыч. — Неважно, дружите вы с ним или нет, умер бы он, умер человек, станишник, ваш сосед. Толпа притихла. — Потому что не сел бы никто за Белкин руль, — продолжил я, — потому что не решились бы вы, кто был тогда с ним, вести его таким опасным способом на газоне, потому что не дало бы вам, суеверие ваше, взять на себя такую ответственность. Ведь когда я брал его в кузов, — повысил я голос, — я-то понимал, что может он в моей машине умереть. — Что может это на меня тяжким грузом упасть? А вы из-за своей суеверности своей взять такую ответственность на себя боялись. Неправильно это, друзья-шоферы, неправильно и губительно». Вокруг царилась настоящая тишина. Все они, все водители, стояли, притихнув, не отрывая от меня свои глаз. Удивленные, как дети, они не знали, что же им сказать, как же отреагировать. «Но это не беда», — сказал я уже тише, — «не беда, потому как, если в будущем станете вы поступать иначе, отбросить эти суеверные глупости, то каждый сможете быть на моем месте. Каждый из вас мог быть, как я тогда, за рулем белки, потому как отличает настолько то, что вы боитесь суеверий, а я в них не верю». «Ведь и правда», — сказал кто-то, — «глупое наше поведение какое-то было». «Верно». Ты все рассудил, правильно? Головастый, хоть и молодой. Я уже давно говорил, что глупости все это, что бреднее и верить в то, что белка и не надо. Машина как машина, не хуже и других. Одобрительные возгласы продолжались еще долго. Не стал я дожидаться, пока они схлынут, а выпрыгнул из кузова, закрыл его и пошел к кабине. Шоферы вдруг облепили меня со всех сторон. Кто-то принялся извиняться, кто-то сжать руки, хлопать по плечу. — Это молодец, вон как все разложил. И кто только в ент все верил, какие глупости. — Молодец, Игорек, вижу, как вправил ты некоторым нашим ихние мозги на место. — Ну-ну, — раздался над шоферским шумом громкий голос Завгара. — Давайте уж по машинам и так задержались сегодня. Там, поди уж телефон разрывается. Где, ему? девались машины? Идите, идите, давайте. — Вот это устроил. Улыбнулся Завгар, подходя ко мне. Не ожидал, честно слово, не ожидал. Да нужно было как-то их охлануть, сказал я, отнимая от груди Машку, которая прижалась, как только водители отступили. Иначе жить я бы не был никакого. «Да я говорил, с улыбкой подступил ко мне Олегович, Еще башки говорил. С людьми разговаривать надо. А он одним делом только собирался им показать, что белка простая машина. А ты вот и делом, и словом. Отличная речь! подошел ко мне тот самый Николай Иванович, взглянув чуть свысока, потому как выше он был ростом, протянул руку. Готовились? спросил он. Неа, — ответил я, пожав его холеную пятерню конторщика. Догонали меня, вот и вся недолга. Агитация, так агитация, улыбнулся Николай Иванович. Достойная партия, я бы сказал. Да не льстите вы мне, я отмахнулся, не стоит. Ну ладно, бывайте, а я на рейс. Стойте, Игорь. — Позвал меня Николай Иванович, и я обернулся. — Задержитесь, пожалуйста. — Это зачем же? — нахмурился я. — Можно ли вам задать несколько вопросов?